Глава 18. -е. На новом месте. Мы вновь разбили лагерь в обширном прямоугольном зале. Вдоль его широких стен я насчитал не менее 10 дверей. Одни из них были наполовину открыты, и из тёмного зева не доносилось ни звука. Всего в зал вели два широких коридора, из одного из которых мы всем скопом вышли и, оставив на входе охрану, принялись разбивать лагерь. Наемники соорудили небольшой костерок, Его друзили на него котел с водой. По распоряжению Пелита нашим новым спутницам не помешает поесть горячую жидкую похлебку. Сидя на раскладном табурете, десяток которых Пилит прихватил с собой, я призвал Люпуса, чтобы немного поиграть с ним. Да и как мне рассказал жрец, пока щенок в карте, то он не растет. Пока занимался с Люпусом, до меня донесся разговор двух наемников, что неподалеку расположились на отдых. Хотя они все представились, но я, несмотря на улучшенную память, почти никого не запомнил. Один был украшен рваным шрамом, пересекающим все лицо, и только чудом уцелевшим глазом. Второй был с вытянутым лицом, как уснулой рыбы. Как тебе новый, бабенки? — спросил шрамированный. Я в голубоглазку трахнул, да, впрочем, и смуглый тоже, с явным вожделением в голосе ответил ему второй. Ага, тебя послушай, так ты всех бы огулял. В ответ засмеялся первый. Не-не, я еще не так сильно голодал. На эту плускоморду у меня и не встанет. Надо будет, как пожрем, яйца к ним подкатить. Мы же их практически спасли. Вот пусть и отблагодарят. Закончил свою мысль Шрамированный. Они продолжали мечтать, сколько раз и как именно будут получать благодарность. Устав их слушать, отозвал Люпуса и, подойдя к ним, пары пинков поднял их обоих на ноги. все таки эти три женщины, не рабыни, несмотря на то, что им пришлось испытать в последнее время и ничего хорошего не случится, если эти два придурка предпримут попытку осуществить свои мечты. Услышав их возмущенные вопли, со всех сторон сбежались остальные члены нашего отряда. Выслушав мои объяснения, Марк Тулий двумя сильными ударами в голову свалил провинившихся на пол и заорал: "Напоминаю один раз, и не пиздите мне потом, что не слышали!" Начал он, переходя на спокойный голос: "Эти три женщины гости не только мои, но и многоуважаемого Апелита. А я, если вы забыли, ваш командир. Апелит вообще непосредственный наниматель" Говоря это, он продолжал размеренно, в так словам поочередно пинать лежащих на земле. А если у вас уже успели опухнуть яйца, то идите и драчите в уголке. А если не можете сами, то попросите помощи у друга. Услышав это, остальные наемники сдавленно засмеялись. Если что-то подобное повторится, разбитыми мордами это не ограничится. А вас, двоих мудаков, я запомню. Сами же девушки, услышав, что конфликт возник из-за них, вначале немного испугались, но Пелит быстро успокоил их в своей ветиеватой манере. Вы находитесь у нас в гостях, и наш долг как гостеприимных хозяев обеспечить вашу защиту, в том числе и от посягательств этих неразумных вайнов. Он еще больше пяти минут разливался речью, а когда закончил, подошел к все еще лежащим и постановящим воинам. А, ваш командир, хватит, весьма гроп. но вполне верно, и доходчиво вам все объяснил. Но а я, как лекарь, должен оказать вам посильную помощь, так как лишних рук у нас нет. Сказав это, Пелит воздел руки, и обоих наемников окутало сияние, и по прошествии нескольких минут они были абсолютно целы. Поднявшись, они поклонились и с благодарностью в голосе подтвердили, что осознали свою ошибку и что подобное больше не повторится. Хотя чую, затаита они злость и не налегать-то, что их избил, а на меня. После того, как была приготовлена похлебка, все по очереди поели. Каждому досталась лепешка с вяленым мясом и две кружки с вином и с горячим бульоном. После трапезы мы совместно с Пелитом обследовали открытый проем в шахте. Судя по другим закрытым вратам, раньше и эти железные двери были закрыты, начал слух размышлять жрец. Но потом кто-то при помощи железных прутьев раздвинул двери. Я указал пальцем на едва видные вмятины на створках. Серая стена напротив нас была как будто посечена выбоинами от пуль. Да и совсем гарантий нет, что ниже какие-то двери тоже открыты, или же нам удастся их открыть, продолжил мою мысль Пилит. Двумя фонарями осветили квадратную шахту. Везде был серый камень, но на правой стене мы обнаружили скобы, что шли вниз на расстоянии в локоть, совсем как лестница. Возможно, по ней можно будет спуститься вниз. Я могу попробовать допрыгнуть до этих скоб и легко спуститься вниз, предложил я. Mm, м-м, мой друг, но все же нам пока стоит досконально все рассмотреть, не рискуя понапрасну. Сказав это, он направил фонарь вверх, и мы с неожиданностью увидели на высоте в десять локтей металлический потолок. Он был не плоский, а как будто сделанный из железных прямоугольников, непонятным образом скрепленных друг с другом. Похоже, эта платформа, в былые времена ездила вверх и вниз. И на нужном этаже открывались двери, обрадованно воскликнул Пелит. Лишь бы эта здоровая штука не рухнула, когда мы будем спускаться, с опасением сказал я в ответ. Многие лета она тут висит. И из чего бы это ей вдруг рухнуть на наши головы? возразил мне в ответ Пилит. Вот-вот, самое время упасть, усмехнулся я. Пока мы перекидывались фразами, Я крепкими узлами привязал к фонарю веревку и осторожно, стараясь не затушить огонь, принялся спускать светильник во тьму. В неровном свете мы с Пелитом смотрели на серые стены, которые открывались нам по мере спуска лампы. Когда веревка в сто локтей уже почти закончилась, нашему взору открылось дно колодца. Оно оказалось засыпанным белеющими костями вперемешку с истлевшей одеждой. Обсудив увиденное с остальными героями, пришли к выводу, что все же стоит спуститься и проверить, не открыты ли еще какие нижние врата, и заодно поближе посмотреть на кости. Возможно, среди них также найдется что-нибудь представляющее интерес. Сняв и убрав доспех в торбу, дабы он не сковывал движение, поместил фонарь в пустую торбу, чтобы освободить руки. Хотя поджечь его на весу может и не получиться. Двое воинов закрепили веревку у меня под мышками. и еще десяток крепко держали другой конец на случай, если я сорвусь в пропасть. Резко выдохнув, я примерился и прыгнул на лестницу, чувствуя, как за мной стелится веревка. Ухватившись за скобу обеими руками, сильно ударился грудью о стену, нашарив ногами опору, крикнул: "Сейчас проверю, что там выше, и начну спуск вниз". Уж больно интересно, что находится поверх этой площадки. Скобы оказались хоть и сильно проржавевшими и пачкались рыжим, но при этом довольно крепкими и под моим весом совершенно не шатались. Приноровившись, я пополз вверх. Поднявшись вверх и почти сравнявшись с железной платформой, достал фонарь и, держась локтем за скобу, принялся высекать искру. За полминуты управился и в неровном свете фонаря стал тщательно осматриваться. Платформа застыла, не доехав в пол локтя до низа дверного проема, что был этажом выше нас. При этом сами двери оказались приоткрыты, не больше, чем на ширину ладони. Свет через щель не пробивался, и как я не приноравливался, заглянуть в щель не получилось. Поднявшись выше платформы, с удивлением обнаружил металлическую стенку и сообщил обо всем увиденном, убедившись, что держащие веревку воины еще немного ее стравили, полез выше. Еле-еле протискиваясь между металлической и каменной стенами. Металлическая стенка оказалась не сильно высокой, всего примерно в полтора моих роста. И по сути эта платформа являлась большой железной коробкой, на ее крыше находилось несколько небольших железных колес, с пропущенными через них переплетением железных веревок, уходящих вниз наподобие той, что была у Пелита во время сражения с костяным ужасом, но в несколько раз толще. Похоже, на этих веревках и перемещалась эта коробка. Осмотрев уходящий вверх колодец, я не увидел даже слабого лучика света, что мог сочиться сквозь открытые двери, хотя, возможно, выше не горят волшебные светильники. И еще раз приглядевшись к крыше, заметил небольшой открытый люк. Решив проверить, что там внутри, осторожно наступил на крышу. Стоило на нее ступить, как вся коробка чуть ощутимо качнулась. Но продолжалось это считанное мгновение, и почти сразу прекратилось. Заглянув внутрь, я увидел истлевшие остатки двух человек. Возле одного из мертвецов лежал, судя по всему, какой-то дробовик. Высвободившись из петли, и закрепил веревку на торчащей железке, крикнул вниз, что собираюсь залезть внутрь. Аккуратно спрыгнув, быстро закинул в торбу оба тела и все, что валялось на полу. Поднявшись на ноги, оглянулся. Напротив закрытых дверей со следами попыток взлома висело огромное грязное зеркало с пулевыми отверстиями. Похоже, этих двоих кто-то расстрелял почти в упор, и после этого сбежал через верхний люк. Подпрыгнув, я подтянулся вверх и вновь, закрепив вокруг себя веревку, принялся спускаться на дно колодца. Минут через пять я уже осматривал остатки на дне. Когда спускался, очень тщательно прислушивался и осматривал двери на нижних этажах. Все они оказались плотно закрытыми, и ни звука, ни отблеска света не обнаружил. Осмотрел останки. В каждом черепе на затылке оказалась круглая дырочка. Похоже, в этот колодец свалили казненных. Среди черепов взрослых нередко были и детские. Разворошив несколько скелетов, кроме остатков одежды ничего не нашел. Закончив осмотр, поднялся по лестнице и без труда запрыгнул к нам на этаж. Пока я рассказывал об увиденном, вывалил на пол собранные в коробке кости и вещи. Оружием действительно оказался дробовик с круглым магазином, и, судя по размеру, не менее чем на двадцать пять патронов. Не без труда отсоединил магазин, но он оказался дерзновенно пуст. С некоторым трудом передернул затвор дробовика, и к моим ногам упал патрон. Решил пока не разбирать его до конца. все равно боеприпасов к нему нет. Да и смазать сейчас получится только оливковым маслом. В очередной раз пожалел, что не успел купить ружейное масло, пока была такая возможность. Еще эти два трупа одарили меня пустой кобурой, почти такой же, что у меня уже была, и несколькими картами, но не металлическими, а как будто сделанными из слоновой кости или какого-то очень хорошо гнущегося дерева. На них были какие-то надписи и крохотные портреты двух разных мужчин. Ещё раз проверив ислевшую одежду и убедившись, что ничего больше нет, скинул Кости назад в колодец. После моего возвращения освободившиеся воины принялись при помощи больших железных ломов взламывать остальные двери. Как предположил Пелит, в других колодцах могут оказаться открытые нижние двери. С неописуемым скрежетом и треском они с огромным трудом принялись открывать двери. убрал в торбу все добытое и решил, как следует обыскать тело сраженного гиганта. Все кармашки куртки оказались заполнены картами. В некоторых их оказалось по две или три. В основном было различное оружие, но также попались две карты навыков и четыре пустышки. Прочитав описание карт навыков, обратился к лекарю. "Пилит, а ты случайно не знаешь, что такое каллиграфия и что это за латинский язык?" Спросил я жреца, с интересом наблюдавшего за мной. Каллиграфия? Умение красиво писать буквы. А, латынь! Это язык, на котором говорят ромеи, с улыбкой пояснил он. Уметь красиво выводить буквы мне точно не пригодится, мусор. А вот досконально знать ромейский может оказаться и полезным. Пока я занимался трофеями, воины успели взломать и открыть еще два прохода. Заглянув первый, я увидел прямо перед собой черную металлическую веревку, на которой чуть ниже уровня проема, висела металлическая коробка, как две капли воды похожая на ту, в которой я добыл дробовик. Элит подтвердил мою мысль о том, что колеса с веревками как раз и используются для подъема. Если использовать много блоков, указал на колеса, И очень длинную веревку, то усилиями всего одного человека можно поднять все, что угодно. Вдохновенно попытался он мне объяснить, как был устроен этот подъемник. Вновь обвязавшись веревкой, осторожно наступил на крышу и решил проверить, что там внутри. С громким скрипом поднял люк и осветив фонарем внутреннее убранство, увидел там очередной истлевший труп. Спрыгнул внутрь и начал обыскал остатки Но кроме черного зеркала и пары золотых колец, ничего ценного не обнаружил. После того, как я вылез на крышу, принялся спускаться в колодец для обследования нижних дверей. Но увы, все они оказались закрыты. На дне шахты была только пыль и непонятный мусор. Выбравшись обратно в наш зал, я коротко рассказал о том, что и этот колодец для нас бесполезен. Пока отдыхал после спуска и подъема, раздумывал, что все это бесполезное дело. И намного проще было бы найти тот зал, где я видел колодец, который использовался в качестве сточной канавы. Или же как-нибудь сподобиться и на Весу попробовать вскрыть двери. Хотя даже стоя на земле нужно одновременно усилия шести человек. Внимание всем! раздался крик легата. Объявляю привал на восьмичасовой сон. График дежурства на посту охраны уже заранее до всех доведён. Все не занятые на охране принялись укладываться спать. Проснулся я часа через четыре от криков, которые раздались от одного из охранных постов. Вопли перемежались лязгом стали. Еще до конца не проснувшись, сорвался с места и побежал в сторону схватки. "Внимание, все ко второму проходу, бегом!" Раздалась команда Марка Тулия. К тому моменту, когда я подбежал, схватка уже практически завершилась. Пятеро наемников перегородили щитами проход, через который пытались пробиться трое урук-хаев. Все трое были воителями второго уровня с крайне истощенными лицами. Похоже, они изрядно голодали, так как были намного тоще, чем те зеленокожие, кого я видел раньше. Вооружены они были все копьями и самодельными щитами, явно сделанными из стульев. На полу я увидел неподвижное тело одного из наших охранников. Впрочем, Почти все сдерживающие врагов наемники, были ранены, но не сильно. У зеленокожих также имелись несколько колютых ран. "Лучники, стреляйте по готовности", приказал легат. Четверо лучников принялись споро натягивать короткие луки. "Мне бы хотя бы с одним из них повязяться хотелось", раздался голос прибежавшего пилита. "По возможности", отмахнулся легат. Пока лучники снаряжали луки, Ещё пять воинов присоединились к шеренге щитоносцев, образовав небольшую фалангу. Лучники принялись расстреливать урухаев, с трудом находя просвет среди стоявших воинов. Обстреливаемые быстро перебросились парой фраз и принялись отступать спиной вперед, стараясь прикрыть щитами от летящих стрел. Но заметивший их маневр легат отдал приказ о преследовании. Фаланга распалась, и наши бойцы кинулись на израненных врагов. Почти в каждом зеленокожем уже торчало как минимум по две стрелы. На такой случай нужно будет в следующий раз приготовить сети, как у ратиариев, промелькнула у меня мысль. Наши воины умело отклоняли вражеские копья и в свою очередь искали брешь в их защите, одного за другим зеленокожих обезвредили, изрубив им руки. "Сдавайтесь, иначе помрете прямо сейчас!" орал на них Марктулий. Недолгая свалка закончилась тем, что на полу остался лежать, истекая синей кровью, один труп, а двое других стояли на коленях со связанными за спиной, окровавленными руками.